Эпилог. Возвращение на Брод-стрит. Жительница деревни перевозит детей в город. Горожанка рожает ребёнка. Умирает старый крестьянин. Возможно, какое-то из этих событий произошло прямо сейчас, и благодаря ему покачнулись глобальные весы. Мы вошли в новую эпоху, в которой население планеты больше, чем на 50%, состоит из городских жителей. Примечание. Книга была написана в 2006 году. С тех пор это уже произошло, и по данным ООН за 2018 год в городах живёт 55,3% всего населения Земли. Конец примечания. Некоторые эксперты считают, что в конечном итоге в городах будет жить 80% населения Земли, после чего мы достигнем стабильной точки. Когда Джон Сноу и Генри Уайтхед ходили по узким лондонским улочкам в 1854 году, в городах жило чуть меньше 10% населения планеты, а в начале XIX века его всего лишь 3%. Прошло чуть меньше двух столетий, и горожане уже превратились в абсолютное большинство. Ни одно другое явление, произошедшее в этот же период, Включая мировые войны, распространение демократического метода управления, электрификацию и интернет не было настолько широкомасштабным и не изменило настолько человеческую жизнь. Учебники истории обычно посвящены националистическим сюжетам: свержению королей, избранию президентов, решающим битвам. Но учебник новейшей истории Homo sapiens как вида должен начаться и закончиться одной и той же фразой: мы стали жителями городов. Если бы вы на машине времени отправились в Лондон в сентябре 1854 года и рассказали кому-нибудь из лондонцев демографическое будущее, которое ожидает их потомков, несомненно, многие пришли бы в ужас, представив себе планету город, как любит выражаться Стюарт Брэнд. Лондон XIX века напоминал раздувшегося от раковых опухолей монстра, который вот-вот должен был упасть под собственным весом. 2 миллиона человек в тесных городских границах казались коллективным безумием. А в будущем кто-то повторил то же самое, но с 20 миллионами. Пока что эти страхи оказались необоснованными. Современная урбанизация даёт больше решений, чем проблем. Города по-прежнему остаются мощнейшими двигателями богатства, инноваций и творчества, но за 150 лет прошедших с тех пор, как Сноу и Уайтхед провожали взглядами ряды катафальков в Сохо, города превратились ещё и в двигатели здоровья. 2/3 женщин, живущих в сельской местности, получают дорадовой уход. Но в городах эта цифра превышает 90%. Почти 80% всех родов в городах проходят в госпиталях или других медицинских учреждениях, а в сельской местности всего 35%. Именно поэтому в городах заметно меньше младенческая смертность. Подавляющее большинство самых лучших госпиталей мира находится в больших городах. по словам координатора глобального доклада ООН по населённым пунктам, городские поселения предлагают более высокую ожидаемую продолжительность жизни и более низкий уровень абсолютной нищеты, и могут предоставлять жизненно важные услуги дешевле и в больших масштабах, чем в сельской местности. В большинстве стран жизнь в городе сейчас продлевает ожидаемую продолжительность жизни, а не укорачивает её. Благодаря государственному вмешательству в 70-х и 80-х годах, качество воздуха во многих городах сейчас такое же хорошее, каким было на заре индустриальной эпохи. Города ещё и обеспечивают более здоровую экологию. Это, пожалуй, самое неожиданное новое кредо зелёной политики, которое в прошлом обычно ассоциировалось себя с явно антиурбанистическим лозунгом назад к природе. В плотной городской застройке вообще может не остаться никаких следов природы. В Париже и Манхэттене, например, есть оживленные и вполне здоровые районы, в которых вообще не растет ни одного дерева. Но при этом города оказывают природе важнейшую услугу, уменьшают экологический отпечаток человечества. Сравните, например, с... канализационную систему города средних размеров, вроде Портленда, штата Регон, и систему регулирования отходов, необходимую для обслуживания такого же количества людей, но рассеянных по сельской местности. Для 500 тысяч обитателей Портленда требуются две установки по очистке сточных вод, соединенные двумя тысячами миль труб. Сельскому населению понадобится более 100 тысяч септиков и 7 тысяч миль труб. Сельская система устранения отходов будет в несколько раз дороже, чем городская. Как выражается эколог Тоби Хеминвей, практически любая система коммунальных услуг, электричество, топливо, продовольствие подчиняются одному и тому же жесткому математическому эффекту масштаба. Рассеянное население – требуют больше ресурсов для того, чтобы обслуживать его и соединять между собой, чем сконцентрированная на небольшой территории. С точки зрения экосистем, если вы хотите, чтобы 10 миллионов человек делили одну среду с другими животными и растениями, лучше всего будет поселить все эти 10 миллионов на площади 100 квадратных миль, чем распределять их по пространству в 10 или 100 раз больше. Если мы хотим выжить на планете с населением более 7 миллиардов и при этом не разрушить сложный баланс природных экосистем, то лучшим способом будет поселить как можно больше людей в городах, а оставшуюся территорию отдать обратно матери природе. Примечание. Сейчас много говорится о невероятных размерах экологического следа современного города. площади суши, необходимой для экологически устойчивого удовлетворения энергетических потребностей населения города. Экологический след Лондона, например, величиной практически со всю Великобританию. О размере экологического следа часто говорят экологи, выступающие против городов, но даже у них главный аргумент индустриализация, а не урбанизация. Каким бы огромным ни был экологический след Лондона сейчас, Он был бы во много раз больше, если бы население города имело плотность населения, как в сельской местности, и было раскидано по намного большей территории. Если мы не собираемся полностью отказываться от постиндустриального образа жизни, то города с экологической точки зрения более предпочтительны, чем другие, менее плотные способы организации населения. В документе ООН Global Environment Outlook это сформулировано так: Сравнительная несоразмерность экологического следа городов в определённой степени допустима, потому что в некоторых случаях среднее подушное влияние городов на экологию меньше, чем если бы такое же количество людей жило в сельской местности. Города концентрируют население таким образом, что это снижает нагрузку на землю, обеспечивает экономический эффект масштаба и близость к инфраструктуре и услугам. Соответственно, городские территории могут развиваться устойчиво, потому что обеспечивают поддержку большого населения, при этом ограничивая их воздействие на окружающую среду. Конец примечания. В XIX веке большинство жителей Великобритании едва доживали до 30-40 лет. В странах Восточной Европы люди жили на пару лет меньше. В России умирали уже в 31 год, а в Корее и Индии не доживали до 23. Сегодня продолжительность жизни человека, рожденного 20 лет назад, в среднем составляет 84 года. Это стало возможным благодаря медицине, питанию, хорошим условиям жизни и... и развитию социального общества, где люди востребованы после 70 лет и получают удовольствие от активной жизни. Но самая значительная услуга экологии, которую оказывают города, это просто-напросто популяционный контроль. У жителей сельской местности рождается больше детей по многим причинам. С экономической точки зрения в аграрной среде выгоднее иметь больше детей, больше помощников в поле и дома, а пространство не так жёстко ограничено, как в городе. Сельская жизнь, особенно в странах третьего мира, не даёт такого же лёгкого доступа к средствам контрацепции и центрам планирования семьи. Города с другой стороны уходят в совершенно другую сторону больше экономических возможностей для женщин, дорогая недвижимость, доступная контрацепция. Эти факторы оказались настолько мощными, что сумели остановить один из доминирующих в последние несколько столетий истории Земли демографических трендов взрывной рост популяции, с которым связывались бесчисленные сценарии гибели человечества, от Мальтуса до влиятельного манифеста Пола Эрлиха "Популяционная бомба", вышедшего в начале 1970-х. В странах, где уже давно возникли современные крупные города, рождаемость упала ниже воспроизводственного уровня 2,1 ребёнка на женщину. Италия, Россия, Испания, Япония. Во всех этих странах рождаемость составляет примерно полтора ребёнка на женщину. Так что в ближайшие десятилетия их население начнёт падать. Та же самая тенденция наблюдается и в странах третьего мира. Ещё в 1970-х годах рождаемость составляла около 6 детей на одну женщину. Сейчас же всего 2,9. Процесс урбанизации продолжается по всему миру, и по современным оценкам население Земли к 2050 году достигнет пика в 8 миллиардов, а после этого нам уже придется скорее беспокоиться об обвальном падении населения. Вот мир, который помогли создать в том числе и с Ноус Уайтхедом, планета городов. Мы больше не сомневаемся, что крупные городские центры с населением в десятки миллионов жизнеспособны, как сомневались жители викторианского Лондона, видя свой распростертый, похожий на раковую опухоль мегаполис. Более того... Именно резкий рост городских центров может быть необходим для того, чтобы обеспечить человечеству устойчивое будущее. Во многом такой резкий поворот связан с изменившимися взаимоотношениями микробов и городов. А изменились они, в том числе, благодаря эпидемии на Брод-стрит. Города когда-то были самыми беспомощными и измученными жертвами недугов, но превратились в великих победителей болезней, писала Джейн Джейкобс в своей классической книге Death and Life of the Great American City. Весь аппарат хирургии, гигиены, микробиологии, химии, телекоммуникаций, мероприятий по здравоохранению, учебных и исследовательских госпиталей, скорой помощи и так далее, на которые опираются жители не только в городах, но и вне их в своей бесконечной войне с преждевременной смертью, это порождение больших городов, и без больших городов он был бы невозможен. Избытки богатства Производительность труда, плотность проживания талантливых людей, благодаря которым обществу удаётся добиться подобных достижений, сами по себе следствие нашей самоорганизации в городах, особенно больших и густонаселённых городах. Пожалуй, проще всего будет объяснить, почему эпидемия на Брод-стрит стала настолько важной поворотной точкой, переформулировав фразу Джейкобс таким образом: Во время эпидемии на Брод-стрит впервые в истории рассудительный человек, изучив состояние городской жизни, пришёл к выводу, что города когда-нибудь смогут одержать победу над болезнями. До этого момента битва казалась заведомо проигрышной. В конечном итоге преобразования, которым поспособствовали события на Брод-стрит, связаны с плотностью населения. Жители города смогли воспользоваться всеми ее достоинствами, при этом сведя к минимуму опасности. Поселять по 50 тысяч человек на одном квадратном километре, строить города, где миллион человек пьет одну и ту же воду, безуспешно пытаться избавиться от человеческих и животных нечистот, весь этот образ жизни казался непостижимо вредным и для личного здоровья и экологии. Но страны, которые первыми перешли на жизнь в крупных городах, пусть эти преобразования и вышли весьма бурными, сейчас входят в число самых богатых на планете. А ожидаемая продолжительность жизни в них чуть ли не вдвое выше, чем в странах, где большинство населения по-прежнему живет в сельской местности. Через 150 лет после Брод-Стритка Мы видим, что плотность населения в первую очередь положительная сила. Она создаёт богатство, уменьшает население, делает экологию более устойчивой. Сейчас жизнь в густонаселённых городах стала главной стратегией выживания человечества как вида. Но прогнозы, которые предвещают нам планету-город, где 80% населения живут в городах, не обязательно должны сбыться. Вполне возможно, что эти эпические преобразования пойдут на оболь в ближайшие десятилетия или столетия. Появление экологически устойчивых крупных городов не было исторически неизбежным событием. Это результат конкретных достижений в технологии, государственном управлении, экономике и науке, многие из которых сыграли свою роль и в расширенной истории Брод-стрит. Вполне возможно, что появятся новые силы или вернутся старые враги, которые поставят под угрозу будущее планеты города. Но кто они? Эти антигородские силы, скорее всего, не смогут заставить людей вернуться обратно в сельскую местность. Пречудливая мечта футуристов о телекомьютинге, появившаяся 10 лет назад, когда интернет только-только вошёл в массовую культуру, вряд ли сбудется. Примечание. Термин телекомьютинг составлен из двух слов: telecommunications телекоммуникации и commuting поездка на работу из пригорода. Конец примечания. Есть вполне очевидная причина, по которой самые богатые люди мира, у них выбор потенциального дома, как вы понимаете, практически неограниченный, предпочитают жить в самых густонаселённых районах планеты. Они выбирают города собственно по той же причине, что и сквоттеры из Сан-Паулу, потому что именно в городах течёт самая активная жизнь. Города это центры возможностей, толерантности, создания богатства, новых знакомств, здравоохранения, популяционного контроля и творчества. Несомненно, интернет и его потомки в следующие десятилетия смогут донести некоторые из этих ценностей и до сельской местности. Но, конечно, интернет при этом всё равно будет повышать и качество городской жизни. Тротуарные фланёры в городах получат от интернета не меньше, а то и больше пользы, чем владельцы раньше. Работа это не то, где ты находишься, а то, что ты делаешь, утверждают телекомпьютеры. Это отражает принцип управления по результатам. Нет особенной разницы, где, когда и как сотрудники выполняют свои обязанности, если они исполняют их качественно и в срок. Две большие угрозы, нависшие над новым столетием, глобальное потепление и исчерпание запасов ископаемого топлива вполне могут оказать разрушительное воздействие на существующие города в ближайшие десятилетия. Но даже они вряд ли изменят оборудование, Главные закономерности урбанизации в долгосрочной перспективе, если, конечно, не считать, что экологический кризис завершится глобальным катаклизмом, после которого мы откатимся назад к земледелию или даже охоте и собирательству. Большинство крупных городов мира стоят совсем близко к морю, и если полярные льды действительно будут таять с такой же скоростью, как сейчас, то многим нашим потомкам горожанам К середине 21 века придётся искать себе новый дом. Но нет никаких причин считать, что они переедут в сельскую местность или небольшой пригород. Скорее всего, они просто отступят на более высокую землю, и вокруг них вырастут новые плотные городские территории. Самые богатые города мира последуют примеру Венеции и просто попытаются найти инженерные решения для возникшей проблемы. Бедные города возьмут пример с Нового Орлеана, по крайней мере, на данный момент, и их жители просто переедут в другие соседние города. Урбанизация так или иначе не обратить вспять. Собственно, даже если закончится нефть, это ещё не значит, что вместе с ней закончатся и города. Причина, по которой города в последнее время одобряются зелёными движениями, не в том, что они в буквальном смысле зелёные из-за листвы. Качество воздуха заметно улучшилось, да и парки финансируются сейчас хорошо, как никогда. Но по большей части города всё равно остаются бетонными джунглями. Сейчас мы смотрим на города как на экологически ответственные поселения, потому что их энергетический отпечаток намного меньше, чем у любых других форм человеческих поселений. В каком-то смысле, экологи сейчас начинают осознавать то же, что капиталисты поняли несколько веков назад. Эффективность городской жизни перевешивает все её недостатки. Горожане тратят меньше денег на нагревание и охлаждение домов. У них меньше детей. Они экономичнее перерабатывают отходы и, что важнее всего, они потребляют меньше энергии для ежедневных передвижений. потому что плотность населения и общественный транспорт сокращают время поездки. По самым важным показателям Нью-Йорк это самый зелёный город в Соединённых Штатах и один из самых зелёных во всём мире, писал Дэвид Оуэн из The New Yorker. Самый разрушительный вред, который люди нанесли окружающей среде, вызван бездумным сжиганием ископаемого топлива. А по этой категории Нью-Йоркs чуть ли не доисторический дикари. Средний житель Манхэттена потребляет бензин со скоростью, которая в масштабах страны в последний раз наблюдалась в середине 1920-х годов, когда самой популярной машиной в США был Ford T. 82% жителей Манхэттена добираются до работы на общественном транспорте, велосипеде или пешком. Это в 10 раз больше, чем в Америке в целом, и в 8 раз больше, чем у жителей округа Лос-Анджелес. Лишь в 11 штатах население больше, чем в городе Нью-Йорк. Но если бы ему выделили статус отдельного штата, то по подушному потреблению энергии он занял бы 51-е место. Примечание: Оуэн описывает, какое воздействие на экологию оказал переезд его семьи с Манхэттена в деревню на севере Коннектикута. Но наш переезд оказался экологической катастрофой. Потребление электричества выросло с примерно 4000 кВт-час в год, как в Нью-Йорке, почти до 30 000 кВт-час в 2003 году. И это еще в нашем доме даже кондиционера не было. Незадолго до переезда мы купили автомобиль. Вскоре после переезда второй, а через 10 лет третий. Если вы живёте за городом и у вас нет второй машины, то вы никак не сможете забрать первую машину у механика после того, как он её починит. Третью машину я купил в приступе кризиса среднего возраста, но вскоре она превратилась в насущную необходимость. Мы с женой оба работаем из дома. Но за год умудряемся на двоих проехать 30 тысяч миль, в основном по самым обыденным делам. Практически все, что мы делаем вне дома, требует поездки на машине. Чтобы взять фильм на прокат и потом его вернуть, например, мы тратим почти два галлона бензина, потому что ближайший пункт проката, блокбастер, расположен в 10 милях от нас, а для каждой операции необходима поездка туда и обратно. Когда мы жили в Нью-Йорке, тепло, покидавшее нашу квартиру, помогало отапливать соседей сверху. Сейчас же немалая часть калорий, вырабатываемых нашей новенькой невероятно эффективной нефтяной печкой, просачиваются через нашу двухсотлетнюю крышу и рассеиваются в ослепительном зимнем ночном небе. Конец примечания. Иными словами, серьёзный кризис невозобновляемых источников энергии скорее всего лишь ускорит, а не замедлит урбанизацию. Я, конечно, не хочу приуменьшить долгосрочные проблемы, которые вызовут глобальное потепление и зависимость от ископаемого топлива. И то, и другое может привести к катастрофическим последствиям, если с этим ничего не делать. И чем быстрее мы найдём решение, тем лучше. Но в обоих случаях одним из главных решений, скорее всего, станет переселение ещё большего количества людей в города. Даже если на планете станет теплее, она всё равно останется планетой и городом, к лучшему или к худшему. Но это само по себе не значит, что урбанизация будет неотвратимо продолжаться. Это просто означает, что потенциальные угрозы придут с другого направления. Скорее всего, если какая-то сила и остановит массовую миграцию в города, то она будет использовать плотность населения нам во вред, точно так же, как вибрио холеры 200 лет назад. В первые дни после теракта 11 сентября многие комментаторы отмечали, что в технологических методах террористов есть определённая мрачная ирония. Они использовали, по сути, Инструменты каменного века, ножи, чтобы получить контроль над современными американскими машинами, четырьмя самолетами «Боинг» 7-й серии. А затем применили эти машины как оружие против самих создателей. Но хотя самолеты, безусловно, сыграли важнейшую роль в теракте, больше всего жизней было потеряно из-за другой продвинутой технологии — Террористы воспользовались достижениями строительной инженерии, благодаря которой стало возможным строительство 110-этажного здания на 25 тысяч человек. Вспомните, в прямом столкновении с пятиэтажным Пентагоном в здании погибло всего 79 человек. Тепло реактивного топлива и столкновение на скорости 650 км в час были смертельным оружием. но без ужасающей потенциальной энергии, высвобожденной при обрушении здания, жертв было бы меньше на порядок. Террористы 11 сентября в конечном итоге обратили себе на пользу достижения в технологии плотности населения, которые стали нам доступны после появления небоскрёбов в конце XIX века. Плотность населения Сохо в 1854 году составляла около 100 тысяч человек на квадратный километр, или 400 человек на акр. Это был самый густонаселенный район Лондона. Башни-близнецы занимали всего один акр, 4050 квадратных метров земли, но в рабочий день в них собиралось до 50 тысяч человек. Такая плотность населения хороша во многих отношениях, Но вместе с тем это по сути приглашение к массовому убийству, причём хуже того, для этого убийства даже не понадобится армия. Нужно лишь достаточно боеприпасов, чтобы разрушить два здания. И вот вам, пожалуйста, за один день погибнет столько людей, сколько Америка потеряла за всю вьетнамскую войну. Случаи терроризма были ещё во времена древнего Рима. Одна из первых группировок секты сикариев-кинжальщиков, действовавшая в Иудее в первом веке нашей эры. Её члены практиковали убийство представителей еврейской знати, выступавших за мир с римлянами и обвинявшихся ими в отступничестве от религии и национальных интересов. Плотность населения это важнейший фактор, о котором часто забывают в дискуссиях об асимметричных военных действиях. Дело не только в том, что технология даёт всё более мелким организациям доступ ко всё более смертоносному оружию, хотя, конечно, наполовину дело именно в этом, но и в том, что закономерности расселения людей в последние 200 лет сделали это оружие намного опаснее, чем оно было бы, если бы кто-то сумел отправиться с ним на машине времени в 1800 год. Если бы вы во времена Джона Сноу летели на угнанном самолёте, то вам бы долго пришлось искать достаточно густонаселённый городской квартал, чтобы убить хотя бы 100 человек, врезавшись в землю. Сегодня же наша планета покрыта тысячами городов, представляющими собой куда более заманчивые цели. Если бы террористическая асимметричная война была бы единственной угрозой, нависшей над человечеством, то нам как биологическому виду было бы куда выгоднее покинуть города и жить разреженно в деревнях и посёлках. Но у нас такого варианта нет. Примечание. Одно из нестандартных решений этой проблемы вернуться к средневековому способу распределения плотности, который до сих пор можно увидеть в городках на севере Италии, стоящих на склонах холмов. Сеть из плотных узлов ограниченного размера, разделённых большими участками, на которых располагаются виноградники и фермы. Это не децентрализованный подход, как при росте современных пригородов. Средневековые города не были такими же плотными и экономически разнообразными, как большинство современных городских центров, но у них был чёткий потолок роста. Чаще всего в виде крепостных стен, окружавших город. Города после 11 сентября тоже можно организовывать по похожим принципам: узлы традиционной плотной застройки, в которых живут от 50 до 100 тысяч человек, разделённые участками с малой плотностью населения, парками, заповедниками, спортивными комплексами, даже теми же виноградниками, если позволяет климат. Подобная модель станет противоположностью взглядам Олмстеда на городскую зелень. Вместо того, чтобы находить место для парков в центре огромного города, нужно выделять место для природы по краям городского центра, если угодно, разбивать периферийный парк вместо центрального. В средние века стены защищали население города, В новых гипотетических городах безопасность будет обеспечивать как раз открытое пространство, разделяющее районы. Представьте себе город с 2 миллионами жителей, состоящий из 20 узлов районов. В худшем случае террорист с рюкзаком полным пробирок с вирусом оспы сможет причинить серьёзный вред одному узлу. Может быть, умрут десятки тысяч людей, но не миллионы. Оставшиеся же узлы практически не пострадают, примерно как сеть Arpanet, а в системах избыточного резервирования, о которой ходили легенды. Атака подобная Тиракту с башнями-близнецами всё равно нанесёт немалый урон, но не будет никакого централизованного символического узла, на который можно было бы напасть. Жизнь в подобном городском комплексе нисколько не будет походить на пригородную. творческая сила, которую обеспечивает уличная культура и плотность населения, никуда не денется и, возможно, даже станет ещё сильнее. Конец примечания. Так что нам придётся либо привыкать к некому предсказуемому присутствию террористических угроз, примерно так же, как жители викторианского Лондона привыкали к ужасным эпидемиям, поражавшим город каждые несколько лет, либо же последовать примеру Джона Сноу. и найти надёжный способ избавиться от угрозы. Некоторые угрозы, впрочем, нельзя просто терпеть. Одна из самых страшных опасностей, грозящих городу 21 века, порождена временами холодной войны ядерное оружие. Апокалиптические сценарии достаточно хорошо нам знакомы. Если сбросить туда, где когда-то стояла колонна на Брод-стрит, Мегатонную водородную бомбу, она, конечно, будет слишком большой, чтобы поместиться в ядерный чемоданчик, но намного меньше современных 25-ти мегатонных боеголовок. Взрыв испепелит всю территорию от западного края Гайд-парка до моста Ватерлоу. Если это произойдет в рабочий день, то катастрофа полностью уничтожит британское правительство, и от парламента... и от дома 10 по Даунинг-стрит, резиденция премьер-министра, останется лишь радиоактивная пыль. Большинство достопримечательностей Лондона, Букингемский дворец, Биг-Бен, Вестминстерское аббатство просто перестанут существовать. В следующей зоне, простирающейся до Челси и Кенсингтона и восточного края Старого Сити, погибнет 98% всего живого. Продвинемся еще на несколько миль дальше, на север — к Кэмдену, на запад — к Нотинг-Хиллу или на восток — к Ист-Энду, и там погибнет половина населения, а большинство зданий будет повреждено до неузнаваемости. Все, кто увидят взрыв своими глазами, ослепнут на всю жизнь. Большинство выживших будут страдать от ужасной лучевой болезни, из-за которой позавидуют мертвым. Отойдём ещё дальше от эпицентра, и даже там из-за радиоактивных осадков будут наблюдаться повышенная заболеваемость раком и генетические дефекты. А дальше начнётся сопутствующий ущерб. Всё правительство целиком придётся заменить. Урон, нанесённый финансовым центром города, будет катастрофическим для всей мировой экономики. Само место взрыва на много десятилетий станет непригодным для жизни. Каждый житель большого города – Нью-Йорка или Парижа, Москвы, Токио или Гонконга – ощутит, что его среда обитания преобразилась. Преобладающей мыслью будет не нас много и мы в безопасности, а страх перед массовым терроризмом. Крупнейшие города мира превратятся в гигантские мишени. Миллионы потенциальных жертв – удобно сгруппированные в легко разрушаемых высотных зданиях. Одна подобная атака, возможно, не остановит миграцию людей в города. В конце концов, бомбардировки Хиросимы и Нагасаки не помешали Токио стать крупнейшим городом мира. Но вот несколько таких взрывов вполне возможно могут качнуть весы в другую сторону. Превратите городские центры в реальные цели для ядерного оружия, и начнётся ядерная зима совсем другого толка. Массовое бегство из городов, подобного которому не бывало за всю историю. Иными словами, это очень плохая новость. И эта плохая новость, скорее всего, явится в роли актёра третьего плана на мировой исторической сцене. Кто-нибудь приедет на заминированном джипе в Сохо, и активирует детонатор. В мире есть около 20 тысяч ядерных боеголовок, способных нанести такой ущерб. Точнее, 20 тысяч известных нам боеголовок. На планете, где живет более 6 миллиардов человек, наверняка есть тысячи и тысячи потерянных душ с радостью готовых взорвать ядерное оружие в густонаселенном городе. Сколько времени нам ждать — прежде чем эти два множества пересекутся водителя заминированной машины не будет сдерживать логика ядерной разрядки между великими державами взаимное гарантированное уничтожение его тоже не пугает собственно оно даже будет казаться ему неплохим вариантом теория игр всегда испытывала затруднения когда ей приходилось иметь дело с игроками не руководствующимися в своих действиях рациональным эгоизмом и теорией ядерного сдерживания здесь не исключение. А когда бомба взорвётся, второй линии обороны уже не будет. Нет ни вакцин, ни карантинов, которые могли бы предотвратить самый худший сценарий. Кто-то, конечно, будет всё равно рисовать карты, но это будут карты разрушений, радиоактивных осадков и массовых захоронений. Они не помогут нам понять угрозу так же, как карта Сноу помогла понять механизм действия холеры. Они всего лишь расскажут нам о масштабах трагедии. Опасности, связанные с плотностью населения, кажутся всё более взрывными или, если хотите, заразительными. Когда мы начинаем думать о новых угрозах 21 века, химическом и биологическом оружии, неудержимых вирусах или бактериях, которые станут терроризировать планету только из-за желания бесконтрольно размножаться. Когда люди по-прежнему сомневаются в долгосрочной жизнеспособности густонаселённых городов, довольно часто апокалиптические сценарии включают подобные самокопирующиеся оружие, тесно связанные сети из людей и микробов отличный пример того, насколько мощной силой является экспоненциальный рост. заразите 10 человек вирусом эболы в Монтане, и возможно погибнут ещё человек 100, в зависимости от того, когда именно первых жертв отвезут в больницу и вокруг них будет много других людей. Но вот заразите эболой 10 человек в центре Манхэттена и убьёте целый миллион или даже больше. Традиционные бомбы Конечно, становится смертоноснее с ростом населения, на которое их можно сбрасывать. Но этот показатель растёт линейно, а вот убийственность эпидемий растёт уже экспоненциально. Жизнь в мегаполисе меняет человека не только внешне, но и внутренне. Люди становятся менее эмоциональны и чувствительны. Эта система психологической защиты возникает, чтобы выжить в среде, где часто случаются несчастные случаи, пожары и аварии. В сентябре 2004 года власти Таиланда запустили программу вакцинации работников птицеводческой промышленности прививками от обычного гриппа, которые каждый год делают жителям западных стран в начале гриппозного сезона. Мировые эксперты по здравоохранению к тому времени уже не один месяц призывали начать такую программу. Это само по себе уже весьма показательно. Обычные прививки от гриппа эффективны только против штаммов типа А и типа Б, от которых вы неделю страдаете от температуры и головной боли, но которые практически никогда не смертельны. Разве что для младенцев и глубоких стариков Риск глобальной пандемии, вызванной такими вирусами, ничтожен. И именно поэтому органы здравоохранения на Западе, обычно не слишком-то интересовались, сделали ли птицеводы на другом краю мира прививки от гриппа. Вирус, который по-настоящему беспокоил официальных лиц, H5N1, известный также как птичий грипп, вообще никак не взаимодействует с обычными прививками от гриппа. Так почему же столько международных организаций здравоохранения призывали начать вакцинацию в Азии? Если их беспокоил птичий грипп, зачем прописывать вакцину, которая против него не действует? Ответ на этот вопрос поможет нам понять, насколько же далеко вперёд мы ушли со времён эпидемии на Брод-стрит в понимании и путей распространения болезней и генетического кода. управляющего бактериями и вирусами. Но ещё он покажет нам связь времён. Те же самые проблемы, с которыми Сноу и Уайтхед столкнулись на улицах Лондона, снова вернулись, но на этот раз в масштабах всего мира, а не города. Конкретные угрозы сейчас, конечно, другие и в некоторых отношениях ещё опаснее прежних, а инструменты, имеющиеся в нашем распоряжении, намного более продвинутые, чем статистическое доравание Сноу и детективная работа на земле. Но борьба с этими угрозами требует такого же уровня мышления и активности, какой проявили и так великолепно Сноу и Уайтхед, расследуя эпидемию на Брод-стрит. Птичьему гриппу в последние 10 лет было посвящено немало эмоциональных речей и трезвой аналитики. Но среди всего этого выделяется один совершенно потрясающий факт. Насколько нам известно, вируса, который вызвал международную панику, ещё не существует. Да, безусловно, H5N1 это беспощадный, смертоносный вирус. У людей смертность от него составляет 75%. Но в своём нынешнем виде он не способен стать причиной пандемии. потому что не имеет возможности передаваться напрямую от человека к человеку. Он может мгновенно распространиться среди популяции кур или уток, а от птиц, в свою очередь, уже заразится человек. Но на этом инфекционная цепочка заканчивается. Пока подавляющее большинство людей на планете не находится в постоянном контакте с живыми птицами, глобальной эпидемии H5N1 ждать не стоит. Так почему же тогда органы здравоохранения в Лондоне, Вашингтоне и Риме беспокоятся о птицеводах из Таиланда? Собственно, почему их вообще беспокоит птичий грипп? Потому что микробная жизнь обладает невероятной способностью к мутациям и инновациям. Достаточно, чтобы единственный штамм H5N1 мутировал в форму, которая может передаваться от человека к человеку. и начнётся пандемия, которая вполне может сравниться с эпидемией испанки 1918 года, которая убила 100 миллионов человек по всему миру. Эта новая способность может оказаться вызвана какой-нибудь случайной мутацией в ДНК H5N1. Для вируса H5N1 это будет чем-то вроде победы в генетической лотерее с шансом 1 на триллион. Но учитывая, что в мире живут бесчисленные триллионы особей H5N1, такую ситуацию представить вполне возможно. Но есть и более вероятный сценарий, что H5N1 получит нужный генетический код непосредственно от другого организма посредством процесса, известного как трансгенный сдвиг. Вспомните, передача ДНК между одноклеточными бактериями и вирусами Это намного более беспорядочный процесс, чем контролируемая вертикальная передача, характерная для многоклеточных форм жизни. Вирус может легко обменяться генами с другими вирусами. Представьте, как Брюнетка просыпается утром с копной рыжих волос, потому что целый год подряд сидела рядом на работе с рыжей коллегой. Однажды гены От отвечающие за рыжие волосы просто перепрыгнули на соседнее рабочее место и экспрессировались в новом теле. Ситуация может показаться смехотворной, потому что мы знаем, что у эукариот ДНК так не работает, но вот в микрокосме бактериальной и вирусной жизни это обычное явление. Большинство простых вирусов гриппа Уже содержит генетическую информацию, необходимую, чтобы передаваться от человека к человеку. Поскольку H5N1 близкий родственник вируса гриппа, он вполне может обменяться с ним несколькими строчками нужного генетического кода и с радостью насладиться новой возможностью передаваться непосредственно между людьми. Это, конечно, куда проще, чем случайно наткнуться на правильную генетическую последовательность при случайных мутациях. Именно поэтому весь мир вдруг так заинтересовался, делают ли тайландским работникам птицеферм прививки от гриппа. Всем очень хочется, чтобы H5N1 держался как можно дальше от обычных вирусов гриппа. Если два вируса повстречаются друг с другом в человеческом организме, Может появиться куда более опасный штамм H5N1. Он может быть настолько же заразным, насколько и испанка, которая пронеслась по миру в 1918 году, но при этом в несколько раз более смертоносным. А ещё он будет обитать на планете, которая намного теснее взаимосвязана и плотнее населена, чем в 1918 году. Чтобы оценить, насколько смертоносным может быть трансгенный сдвиг, достаточно взглянуть на ту же эпидемию на Брод-стрит. В 1996 году двое учёных из Гарварда, Джон Микеланос и Мэттью Вулдер, сделали потрясающее открытие. Они узнали, откуда берётся инстинкт убийцы у вибрио холеры. Атака бактерии на человеческий организм происходит благодаря двум компонентам. Токсин, коррегулируемые пили, ТЦП, помогают ей с головокружительной скоростью размножаться в тонком кишечнике, а холерный токсин вызывает у носителя болезни сильнейшее обезвоживание. Микеланос и Волдер обнаружили, что ген холерного токсина на самом деле поступает из внешнего источника, от вируса бактериофага CTX. Безгенов от этого вируса, вибрио холеры, в буквальном смысле не знает, как быть патогеном. Он учится убивать, заимствуя генетическую информацию у совершенно другого биологического вида. Обмен между фагом и бактерией это классический пример коэволюционного развития. Два организма сотрудничают на генетическом уровне, преследуя свои репродуктивные интересы. Бактериофаг CityX размножается внутри холерного вибриона, а взамен предлагает бактерии подарок, значительно повышая вероятность того, что она найдёт нового носителя, чтобы заразить. Как невероятно это не прозвучит, вибрио холеры не прирождённый убийца. ему требуется факсити-x, чтобы перейти на тёмную сторону. Так что у нас есть все причины опасаться генетического общения между h5n1 и обычным вирусом гриппа. Но вместо с тем, мы можем радоваться тому, насколько далеко продвинулись в деле прогнозирования подобных межвидовых заражений. Когда Джон Сноу в середине XIX века доказывал водную теорию холеры, Ему пришлось использовать инструменты науки и статистики, чтобы как-то обойти фундаментальные ограничения пространственного восприятия. Существо, которое он искал, было в буквальном смысле слишком маленьким, чтобы увидеть его. Так что ему пришлось искать его косвенным образом, в закономерностях жизни и смерти, которые наблюдались на улицах и в домах оживлённого города. Сейчас нам уже удалось преодолеть это ограничение. Мы можем в любой момент посмотреть на царство бактерий, даже ещё увеличить масштаб и посмотреть на молекулярные цепочки ДНК и атомные связи, держащие их вместе. Так что сейчас мы уже дошли до другого фундаментального ограничения восприятия не пространственного, а временного. Мы используем те же методологические инструменты, что и сну, только теперь Для того, чтобы следить за вирусом, который не видим, потому что он ещё не существует. Вакцинация от гриппа в Таиланде это превентивный удар по вероятному будущему. Никто не знает, когда H5N1 научится передаче от человека к человеку, и теоретически вполне возможно, что этого вообще не случится. Примечание: В 2010-х годах учёные искусственно разработали штаммы H5N1, передававшиеся между млекопитающими. Конец примечания. Но иметь планы на случай его появления вполне логично, потому что если подобный штамм появится и начнёт распространяться по планете, нельзя будет просто снять метафорический рычаг с колонки, чтобы остановить его. Отцом вакцинации считается английский врач Эдвард Дженнер. Он в XVIII веке заметил, что доярки, перенёсшие коровью оспу, в дальнейшем болели не оспой натуральной. Это стало толчком для изобретения противооспоинной вакцины. Именно поэтому мы делаем прививки птицеводам в Таиланде, а новости о странных миграциях птиц в Турции пугают жителей Лос-Анджелеса. Вот почему распознавание закономерностей, знание о местности и составление эпидемиологических карт, благодаря которым удалось раскрыть тайну Брод-Стрит, еще никогда не были так необходимы. Вот почему постоянная поддержка учреждений здравоохранения остается одной из самых главных задач и государства, и международных организаций. Если аж 5Н1 все же удастся обменяться людьми, именно нужной частью ДНК с вирусом гриппа типа А мы вполне возможно увидим неудержимую эпидемию, которая с огромной скоростью пронесётся по крупнейшим городам мира, благодаря и огромной плотности населения, и реактивным самолётам, связавшим между собой все регионы планеты. За несколько месяцев могут умереть миллионы Некоторые эксперты считают, что пандемия тех же масштабов, что в 1918 году, практически неизбежна. Достаточно ли будет 100 миллионов смертей, причём в подавляющем большинстве жителей больших городов, чтобы остановить урбанизацию планеты? Вряд ли, если только новые пандемии не будут начинаться в каждый сезон гриппа словно ураганы. Но вспомните, о тяжёлой психической травме, нанесённой терактом 11 сентября всем жителям Нью-Йорка. Они всерьёз размышляли, стоит ли ей дальше оставаться в городе. Конечно же, практически все решили остаться, и население города по-прежнему продолжает расти, в основном за счёт иммигрантов из развивающихся стран. Но представьте, что в сентябре 2001 года Умерло не две с половиной тысячи человек в разрушенном небоскребе, а пятьсот тысяч от страшной эпидемии гриппа. Одних этих смертей хватило бы, чтобы установить печальный рекорд спада населения за всю историю города, но, несомненно, еще больше народу сбежало бы из города в относительно безопасную сельскую местность. Мы с женой, безусловно, хотим вырастить детей в городе, Но если вдруг за несколько месяцев по какой-то причине умрут 500 тысяч нью-йоркцев, я определенно буду искать своей семье другой дом. Мы, конечно, уедем из города с большим сожалению и надеждой, что когда все через несколько лет уляжется, мы вернемся. Но, тем не менее, мы уедем. Получается вполне возможна ситуация, когда живой организм, порождённый эволюцией или генной инженерией, поставит под угрозу наше великое превращение в планету-город. Но есть повод и для надежды. У нас ещё есть окно длиной в несколько десятилетий, когда микробы на основе ДНК ещё смогут вызвать неудержимую эпидемию, которая убьёт немалую часть человечества. но на определённом этапе, может быть, через 10 лет, а может быть и через 50, эта угроза отступит, как и многие другие более специфические биологические угрозы в прошлом: полиомиелит, оспа, ветрянка. Если этот сценарий сбудется, то угроза пандемии будет в конце концов побеждена картой другого рода, не картой жизни и смерти на городских улицах или вспышек птичьего гриппа. о карте нуклеотидов, свёрнутых двойной спиралью. Наши возможности для анализа генетического состава любого живого существа достигли поразительного прогресса за последние 10 лет, но во многих отношениях мы до сих пор находимся в самом начале геномной революции. Мы уже очень многого достигли в понимании, как именно гены строят организмы, Но вот применение этого понимания на практике, особенно в области медицины, пока лишь только начинает приносить плоды. Через пару десятилетий, возможно, у нас появятся инструменты, которые позволят проанализировать генетический состав новооткрытой бактерии и с помощью компьютерного моделирования буквально за несколько дней разработать эффективную вакцину или противовирусное средство. После этого Главной проблемой останется производство и доставка лекарства. Мы будем знать, как вылечить любой вирус, который на нас нападёт, и вопрос будет стоять так: сможем ли мы произвести достаточно лекарств, чтобы остановить его распространение? Это возможно потребует городской инфраструктуры нового типа, эквивалента канализации Basel Jet для 21 века. Фармацевтических фабрик расположенных в каждом большом городе и готовых в любой момент выпустить миллионы вакцин, если начнётся эпидемия. Для этого понадобится создать учреждения здравоохранения в развивающихся странах, учреждения, которых там просто ещё нет, а также уделить ещё больше внимания здравоохранению в индустриальных странах, особенно в США. Но у нас будут в распоряжении инструменты с помощью которых мы сможем справиться с новыми угрозами. Если, конечно, мы будем достаточно умны, чтобы ими воспользоваться. В 20 веке с вирусами боролись в основном с той же скоростью, с какой эволюционировали сами микробы. То была классическая дарвиновская гонка вооружений. Мы берём образец самого распространённого прошлогоднего вируса гриппа, и используем его в качестве основы для вакцины, которую мы затем распространяем по иммунным системам жителей города и страны. Вирусы в свою очередь придумывают новые способы обойти эти вакцины, а мы изобретаем новые вакцины, которые, как мы надеемся, помогут справиться с новыми болезнями. Но геномная революция поможет нашим защитным механизмам работать намного быстрее, чем эволюционные процессы. Мы теперь уже не обязаны делать вакцины только на основе прошлогодних штаммов вируса. Мы можем делать прогнозы, предполагать, какие варианты появятся в будущем, и во всё большей степени бороться с конкретной угрозой, которую представляет нынешний самый активный вирус. Наше понимание строительных материалов жизни растёт практически с экспоненциальной скоростью. А чаще, благодаря такому же экспоненциальному росту вычислительной мощности, который известен как закон Мура, но вот сами строительные материалы не становятся сложнее. Вирус гриппа типа А содержит всего 8 генов. Благодаря трансгенным сдвигам микробной жизни, Эти 8 генов могут соединяться потрясающим множеством вариантов, но даже это множество всё же является конечным. И году в 2025 грипп уже не сможет устоять перед новыми технологиями. Сейчас мы ведём гонку вооружений с микробами, потому что по сути работаем в тех же масштабах, что и они сами. Вирусы одновременно наши враги и производители оружия. Но сейчас, когда началась эпоха быстрого молекулярного анализа и прототипов, меняется вся парадигма. Мы уже сейчас быстрее начинаем понимать микробные болезни, чем микробы успевают усложнять своё строение. Рано или поздно они перестанут выдерживать конкуренцию. Но вполне возможно, гонка вооружений станет не просто фигурой речи. Вирус гриппа сам по себе Может быть, и не сможет стать достаточно сложным, чтобы бросить вызов технологиям и геномной науке. Но что если геномную технологию используют для того, чтобы превратить вирус в оружие? Генная инженерия может быть в конце концов победит эволюцию. Но ведь если сами вирусы станут продуктами генной инженерии, это уже совсем другое дело. Не станут ли угрозы асимметричных боевых действий, всё более продвинутая технология в руках всё более малочисленных групп ещё более зловещими, когда появится реальная перспектива биологической войны? Если смертники-шахиды с самодельной взрывчаткой могут по сути держать в заложниках американскую армию, представьте, что получится, если к ним в руки попадёт вирус-оружие. Ещё недавно достижения молекулярной биотехнологии ставились под сомнение, но сегодня её называют самой революционной технологией XIX века. Учёные спорят, каким последствия может привести стремительное развитие такой молодой отрасли и как повлияют на окружающий мир организмы, полученные способами генной инженерии. Разница всё же есть: от биологического оружия Можно сделать вакцину. А вот от взрывчатки нет. Любой возбудитель заболевания на основе ДНК можно будет эффективно нейтрализовать после его появления с помощью множества разнообразных механизмов: раннего обнаружения и составления генетических карт, карантина, ускоренной вакцинации, противовирусных лекарств. Но вот взорванную бомбу уже нейтрализовать нельзя никак. Так что бомбисты-самоубийцы, скорее всего, будут неотъемлемой частью человеческой цивилизации до тех пор, пока существуют политические или религиозные идеологии, которые заставляют людей взрывать себя в общественных местах. А вот у оружия на основе ДНК такого будущего нет. На любого террориста, который попытается создать биологическое оружие, придётся тысяча учёных, работающих над лекарством. Конечно, вполне вероятно, что в какой-то момент некий микроб, произведённый в подпольной лаборатории, всё же вырвется на свободу. И теоретически возможно, что он даже вызовет пандемию, которая убьёт тысячи или миллионы, особенно если подобная атака произойдёт в следующие десятилетия. до того, как наши защитные инструменты достигнут совершенства. Но есть все причины предполагать, что даже в этом случае мы сумеем победить, потому что защитные инструменты будут основаны на глубоком понимании генетики, а ресурсы, вложенные в их разработку, значительно превысят те, что были вложены в производство оружия. Конечно, если национальные государства всего мира по-прежнему будут соблюдать запрет на производство биологического оружия, биологический терроризм вполне возможно ждёт нас в будущем, и он даже может стать одной из самых отвратительных страниц военной истории человечества. Но в долгосрочной перспективе даже он не должен помешать превращению Земли в планету-город. Если мы продолжим научные исследования в области защитных вакцин и других методов лечения и будем бдительно следить за любыми попытками нарушить запрет на государственные проекты биологического оружия. И здесь очень большое значение имеет наследие, которое оставил нам Сноу своей картой. Особая опасность биологической атаки состоит в том, что мы можем узнать, что она состоялась. лишь через несколько недель после того, как возбудитель болезни попал в окружающую среду. Самый большой риск умышленно спланированной городской эпидемии не в том, что у нас не окажется вакцины, а в том, что мы не распознаем вспышку заболевания до того, как уже будет слишком поздно останавливать его распространение с помощью вакцинации. Для борьбы с новой реальностью Понадобится новая версия карты Джона Сноу для 21 века. Изображение видимых закономерностей в ежедневном потоке жизни и смертей, из которых состоит обмен веществ в города, перепады судьбы больных и здоровых. У нас будут в распоряжении великолепные инструменты для защиты от биологической атаки. Но чтобы защититься, нам для начала нужно заметить эту атаку. Прежде чем мы сможем мобилизовать все современные технологические средства, которые бы изумили Сноу, геномные секвенсоры, фабрики для массового производства противовирусных лекарств, нам нужно будет воспользоваться технологией, которую Сноу узнал бы сразу. Примечание. Секвенирование это общее название методов, которые позволяют установить последовательность нуклеотидов в молекуле ДНК. В настоящее время нет ни одного метода секвенирования, который бы работал для молекулы ДНК целиком. Все они устроены так. Сначала готовится большое число небольших участков ДНК. Клонируется молекула ДНК многократно и разрезается в случайных местах, а потом читается каждый участок по отдельности. Конец примечания. Мы составим карту Только эта карта будет проиллюстрирована не вручную, с помощью данных, полученных при личном опросе жильцов. Составить её помогут сложная сеть сенсоров, которые выискивают потенциальные угрозы в городском воздухе, врачи из больниц, сообщающие о необычных симптомах у пациентов, водопроводные компании, которые обнаружат загрязнение воды. Почти через 2 столетия после того, как Уильям Уфару впервые пришла в голову идея составлять еженедельную статистику смертности населения Великобритании, методика, которую он изобрёл, вышла на такой уровень точности и масштабности, что он бы наверняка поразился. В викторианскую эпоху микробные формы жизни, плавающие в чашке Петри, были едва-едва заметны. Сейчас же достаточно, чтобы мимо сенсора в Лос-Вегасе пролетела подозрительная молекула, и через несколько часов специалисты из центра по контролю и профилактике заболеваний в Атланте уже начнут расследование. Если говорить о ядерном оружии, то здесь причин для оптимизма меньше. Методика, которая нейтрализует угрозу со стороны вирусов гриппа, может появиться в результате самых разных активных линий исследования самого вируса, иммунной или даже дыхательной системы человечества. Каждый год тысячи учёных получают миллиарды долларов финансирования, чтобы бороться со смертельными эпидемическими заболеваниями. Но никто не работает над способами нейтрализации ядерных взрывов. Скорее всего, по той вполне логичной причине, что нейтрализовать ядерный взрыв невозможно. Мы достигли неплохого прогресса в деле обнаружения. Все ядерные боеголовки излучают радиоактивный сигнал, который можно найти на сенсорах, но обнаружение трудно назвать безопасным вариантом. Примечание: Я описывал некоторые новейшие достижения в обнаружении радиации и размышлял о том, как их можно использовать для защиты крупных городских центров от ядерного терроризма в эссе «Stapin' Loose Nukes», которое публиковал «Wild» в ноябре 2002 года. Конец примечания. Если бы мы умели только находить новые вирусы и ничего больше, долгосрочная перспектива человечества в борьбе с эпидемическими болезнями выглядела бы довольно мрачной. Сейчас исследуются довольно многообещающие лекарства, которые блокируют последствия лучевой болезни. Они смогут спасти миллионы жизней, если бомба действительно упадёт на большой город, но миллионы всё равно погибнут во время взрыва. Если смотреть на ситуацию только с точки зрения опасности, то и эпидемические болезни, и ядерные взрывы с виду покажутся серьёзными угрозами в ближайшие десятилетия. Благодаря большой населённости городов и реактивным самолётам, совершающим рейсы по всему миру, какому-нибудь новому вирусу будет куда легче распространиться по земному шару. а благодаря технологическому прогрессу и распаду СССР сейчас стало легче, чем когда-либо, и приобрести радиоактивные материалы, и изготовить саму бомбу. Когда я это говорю, мир с опаской наблюдает за Ираном, объявившим о возобновлении ядерной программы. Но если посмотреть на другую сторону вопроса, нашу способность нейтрализовать угрозу, то история уже совсем другая. Возможности для полного обезвреживания вируса растут экспоненциально. А вот хоть как-то компенсировать урон, нанесённый взрывом ядерной бомбы, мы не можем, и скорее всего, это никогда не будет возможно. На определённом уровне ядерная проблема вполне может оказаться принципиально нерешаемой, и главным вопросом останется то, смогут ли страны изгои или террористические ячейки получить доступ к ядерному оружию. Может быть, ядерные взрывы в городах станут чем-то вроде вековых бурь. Раз в столетие кто-нибудь сбросит на город бомбу, миллионы людей умрут, планета вздрогнет от ужаса, но постепенно вернётся к прежней жизни. Если так и будет, то какой бы ужасной ни была подобная катастрофа, Сомнений в долгосрочной жизнеспособности городов всё равно не возникнет. Но если асимметричная война станет напряжённее, и бомбисты-самоубийцы станут каждые 10 лет взрывать ядерные чемоданчики, трудно сказать, чем всё это закончится. Примечание. Главное, что мы можем сделать, чтобы предотвратить такое мрачное будущее, радикально уменьшить, а может быть, и полностью уничтожить запасы ядерного оружия во всем мире. В активном арсенале одних только США около 10 тысяч боеголовок. Это просто безумие в эпоху асимметричной войны, где доктрина взаимного гарантированного уничтожения бессмысленна. Во времена Холодной войны это тоже было безумием, но по другой причине. Если все ядерные державы договорятся сократить свои арсеналы Максимум до 10 боеголовок на страну, уменьшив тем самым общее количество единиц ядерного вооружения с 20 тысяч до менее чем сотни, то мы сможем на порядок снизить вероятность того, что оружие попадет не в те руки. Мы по-прежнему сохраним возможность убить 100 миллионов человек и нанести немыслимый ущерб экологии даже с помощью 10 ядерных ракет. Но по крайней мере, мы добьёмся значительного прогресса в борьбе с растущей угрозой распространения ядерного оружия. Это, конечно, будет эпический по масштабам проект, но история показывает, что мы вполне способны притворять в жизнь такие мегапроекты, если хорошенько возьмёмся за дело. Мы в конце концов уничтожили вирус оспы в природе. Если уж мы можем избавить мир от микроскопического вируса, то ничтожить оружие размером с грузовую фуру у нас тоже как-нибудь получится. В рамках войны с терроризмом мы слышим множество призывов реалистично относиться к угрозам, стоящим перед нами, и бороться с ними без жалости и глупого идеализма. Именно поэтому мы сейчас устраиваем необязательные войны и прослушиваем чужие телефоны без ордера, потому что мы теперь реалисты. По крайней мере, нам так объясняют. Но как бы каждый из нас не относился к войнам и прослушке, мы должны четко понимать, что держать в арсенале 10 тысяч ядерных боеголовок — это полная противоположность реализма. Более того, это идеализм самого мечтательского толка — утверждать, что нам лучше будет тратить миллиарды долларов на техническую поддержку устройств, которые, если взорвутся одновременно, уничтожат всё живое на земле. Человечество как вид спит с пистолетом под подушкой. Может быть, мы, конечно, и чувствуем себя в большей безопасности, зная, что в случае чего сможем тут же схватиться за оружие, но однажды этот пистолет может выстрелить. Конец примечания. Итак, наше превращение в планету-город ни в коем случае нельзя назвать необратимым. Те самые силы, которые породили городскую революцию, масштабность и взаимосвязанность густонаселенных городов, можно обратить и против нас. Неконтролируемые вирусы или оружие могут снова превратить города в места массовой гибели и ужаса. Но если мы хотим сохранить модель устойчивой городской жизни, к созданию которой 150 лет назад приложили руку Сноу и Уайтхед, мы просто обязаны сделать по крайней мере две вещи. Во-первых, принять как основополагающую философию, которая определяет публичную политику, научные знания, особенно в отраслях, порождённых великой революцией Дарвина, которая началась всего через несколько лет после смерти Сноу, генетики, теории эволюции, экологии. Наша безопасность зависит от того, сможем ли мы предсказать эволюционный путь, по которому пойдут вирусы и бактерии в ближайшие десятилетия. Точно так же, как во времена Сноу, она зависела от рационального применения научного метода в области здравоохранения. Суеверие, как тогда, так и сейчас, не просто угроза правде, это угроза национальной безопасности. Во-вторых, с ещё большей ответственностью относиться к системам здравоохранения, которые появились вскоре после эпидемии на Брод-стрит. причём и в развитых, и в развивающихся странах: запасом чистой воды, безопасным системам устранения и переработки отходов, программам вакцинации, раннего обнаружения болезней и эпидемиологических карт. Холера показала, что мир XIX века более взаимосвязан, чем когда-либо ранее, что местные проблемы со здравоохранением могут быстро распространиться по всему земному шару. В эпоху мегаполисов и реактивных самолётов эта взаимосвязь выражена ещё сильнее, что одновременно и хорошо, и плохо. Во многих отношениях историю последних нескольких лет трудно назвать оптимистичной, если говорить о двух этих поставленных целях. Теория разумного замысла по-прежнему борется с моделью Дарвина и в судах, и в общественном мнении. Соединённые Штаты тратят больше времени и денег на разработку нового ядерного оружия, чем на уничтожение старого. Подушные затраты на здравоохранение уменьшаются. Наконец, пока я работаю над этой книгой, Ангола страдает от самой тяжёлой за 10 лет эпидемии холеры. Примечание: По данным организации «Врачи без границ», Ангола страдает от самой тяжелой за 10 лет эпидемии холеры. 554 умерших и 12 052 заболевших всего за два месяца. Болезнь распространилась необычно быстро даже для Африки, где эпидемии холеры – частое явление, и их довольно трудно контролировать. По словам Стефана Гетгебюера, координатора организации «Инголы», Врачи без границ построили 8 клиник в Анголе для лечения холеры и планируют открыть ещё несколько. Конец примечания. Опыт прошлого требует от современных мировых лидеров неукоснительного соблюдения международных медико-санитарных правил. Увеличение инвестиций в исследования и разработку вакцин, которые позволят защитить население от пандемии. Но если вам кажется, что наши перспективы мрачны, достаточно будет вспомнить Сноу и Уайтхеда, которые много лет назад ходили по улицам Лондона. Холера тогда тоже казалась непобедимой, а суеверия правили бал. Но в конце концов, по крайней мере, настолько близко к концу, насколько возможно, здравый смысл всё же восторжествовал. С колонки сняли рычаг Потом нарисовали карту. Мезматическая теория оказалась провернута. В городе построили канализацию, и вода снова стала чистой. Именно в этом состоит главное утешение, которое эпидемия холеры на Брод-стрит может дать нам сейчас, когда мы боремся с новыми уникальными трудностями. Какими бы серьёзными ни были угрозы, стоящие перед нами сейчас, они разрешимы. Если мы поймём фундаментальные проблемы, которые лежат в их основе, если прислушаемся к науке, а не к суеверию, если не будем затыкать рты несогласным, которые возможно хотят объяснить нам правильный ответ. Глобальные трудности, стоящие перед нами, это вовсе не обязательно апокалиптический кризис капитализма, И гнев богини Геи, которую наконец вывело из себя человеческое высокомерие. Нам уже приходилось сталкиваться с не менее ужасными кризисами. Единственный вопрос состоит в том, сможем ли мы преодолеть этот кризис без потерь в десятки миллионов людей. Так что давайте займёмся делом.